После обеда хозяева и гости разбрелись по своим комнатам на полуденный отдых. Маргадон и Жакоб от нечего делать, опробовали столы в бильярдной. — И здесь тоска! — сказал Маргадон, забивая очередной шар. — Кормит да отвала, двери не запирают, у ключницы попросил три рубля, дала и не спросила, когда отдам. Честное слово, Жакоб, они меня доканают. Погрузитесь в себя, сэр, посоветовал Жакоб. В тайники своей души. Там холодно и страшно. Отмахнулся Маргадон. Лучше уж заботиться о теле. Он увидел, что мимо окон идет розовощекая Фимка и отложил кий. Селянка, крикнул он, подь сюда. Фимка покорно подошла. — Чего изволите? — Хочешь большой, но чистой любви, — бесцеремонно сказал Маргадон. — Как не хотеть, — ответила Фимка. — Однако, — ухмыльнулся Маргадон, — мне нравится твоя простота. Придешь сегодня в полночь, — насиновал. — Придем-с, — сказала Фимка. — Только уж и вы приходите. А то вон тот сударь тоже позвал, а опосля испугался. Маргадон удивленно уставился на Жакоба. «Она с кузнецом придёт", спокойно объяснил Жакоб. «С каким кузнецом?» «Дядя мой, Степан! Он мне за место отца!» «Какой кузнец?» «Зачем кузнец?» — изумился Маргадон. «Я не лошадь!» «Благословлять!» — простодушно сказала Фимка. «Вы ж изволите...» «Предложение делать или как?» Маргадон секунду обалдел смотрел на нее, потом его ус нервно задергался. «Ступай, селянка! Видишь, играем, не мешай!» Из окна своего кабинета Федяшев увидел, как из дома вышла Мария. Он поспешно завязал галстук, надел новый сюртук и спустился вниз. Мария сидела в беседке возле пруда, и печально смотрела на водную гладь. Сзади послышался шорох. Она испуганно оглянулась, увидела Калиостро. «Извините, что прервал ваше уединение», — сказал Калиостро. «Мне сейчас было послание от вашего папеньки». «Как?» — ахнула Мария. «Где же оно?» и нетерпеливо протянула руку. «Мысленное послание», — улыбнулся Калиостро. Он явился ко мне во сне. Выглядел хорошо, пульс ровный, дыхание размеренное, румянец. Мария подозрительно посмотрела на Калиостро. — Граф, так, я счастлива. Но если вы обманываете меня, это грех, и небо покарает вас. — Если бы я был обманщиком... — спокойно возразил Калиостро, — у неба было достаточно времени для возмездия. Но если я уже две недели безвинно терплю вашу подозрительность и неприязнь, не кажется ли вам, сударня, что это жестоко? Как мне доказать свои чувства? Застрелиться? Так пуля меня не берет. Утопиться? Он глянул на пруд и с ужасом увидел, что к ним направляется лодочка. На вёслах сидел Федяшев. Рядом с ним лежала огромная охапка ромашек. — Или утопить этого надоедливого субъекта? — зло закончил Калиостро. — За что вы на него сердитесь? — с улыбкой спросила Мария. — Он наивный, но трогательный. — Я плохо понимаю происхождение отдельных русских слов, — сухо сказал Калиостро. — Трогательный? От глагола «трогать»? «Я этого не люблю». Он круто повернулся и пошел из беседки. На ступеньках остановился. «Думайте больше о папеньке, Мария. Пусть и дальше приходит ко мне живым и здоровым».